Антон Емельянов, Сергей Савинов, «Девять смертных грехов». Книга вторая. Пролог. Ранее. Мануэль, простой идальго, оруженосец Диего де Палопа. За год в чужом замке он так и не смог открыть чистоту. Но зато еще лучше освоил меч, которому посвящал себя с самого детства. На очередной охоте за тварями скверны он убивает очень сильного противника и елщу. Случайно оказавшаяся рядом принцесса Астурийская впечатлена и дарит молодому идальгу свой меч. Вот только уже на следующий день парень лишается его в сражении с головой избранного скверны, древней твари, что пряталась в подземельях с прошлой великой войны. В мёртвой плоти он замечает новый меч, который оказывается восьмым оружием из серии смертных грехов. Благодаря мечу Скверны Мануэль начинает развивать свое тело, и это помогает ему показать себя в сражении с волками-нежитью. На него обращают внимание Мария Артега и Прилат Айала, подозрительные личности из братства спящего бога. На прощание девушка дарит Мануэле пилюлю Скверны, с помощью которой сама становится сильнее. Оружие на крайний случай, которое может убить неподготовленного к такой силе человека. Мануэль возвращается в замок Дополопов, где его пытается убить Анна, невеста его сизерена. Парень сам убивает её слугу и избегает из замка. Благодаря мечу принцессы Астурийской, он замечает следы твари скверны, утащившей кого-то к себе в логове. Парень лезет туда и выясняет, что огромная паучиха украла одно из упавших с небес сердец нежити, в котором скрыта сила короля Лича. Парень чудом побеждает хозяйку пещеры, вырывает из неё сердце и то предлагается есть его, чтобы он обрёл силу нового мира. Мануэль не соглашается. Пока. Вернувшись домой, он узнаёт, что Герцк приказал им с отцом отправиться в самоубийственную охоту на пиратов. Тем не менее у них рождается план, как выжить, и они едут к ближайшей стоянке пиратских кораблей. По пути сталкиваются с баронессой Бенавенте. отчинившее себе сердце гулей. Баронесса готова убивать всех вокруг, чтобы стать сильнее, но Мануэль находит способ отрубить ей голову. Если бы он только знал, что для повелителей смерти это вовсе не конец. София Бенавента сбегает. Тем не менее, отец с сыном побеждают, а потом отправляются на остров пиратов. Там Мануэль узнаёт о тайне гранд-пирата Моргана, о скрытом сокровище, до которого тот пытается добраться уже несколько десятков лет. Парень использует эту информацию, чтобы столкнуть албаме пиратов и королевскую семью франков. Маза одно находит голубую линию капетингов. Удивительный цветок содержит в себе часть силы прошлой династии франков и помогает Мануэлу помимо тела развивать ещё и душу. Сердце нежити обещает, что если довести дело до конца, то он сможет открыть чистоту. Помимо задания на острове пиратов, Мнуэль находит сокровище матери Паучихи. Знакомится с таинственным помощником Моргана, огненно-волосым мясником, а заодно спасает маркизу Паулу Оссену. Девушка помогает парню в его приключениях, а он дарит ей один из найденных артефактов – таинственный зеленый обруч. После пиратов Мануэль с отцом отправляются на доклад герцогу Альба, но Валенте молодому Идальгу неожиданно предъявляют обвинение в оскорблении королевской семьи. Якобы он врал о том, что ему подарила меч сама принцесса. Отец отправляется разбираться с герцогом, собирает толпу других и Дальга. Мануэля же заманивают в подземелье, где ему приходится сразиться с Давидом Асторгай, тринадцатым клинком золотого купола. Несмотря на разницу в силах, парень неплохо держится, но Давид всё равно мог убить и его и весь его отряд. И если бы не появление принцессы, которая приехала в Валентию, услышав о беспочвенных обвинениях, Впрочем, и она почти проигрывает Асторге, но Мануэль делится с ней мечом скверны, и это приносит им победу. Давид Асторга сбежал, они выжили, но вот клинок по законам королевства приходится отдать. Впрочем, принцесса обещает его вернуть, когда Мануэль откроет свой первый Грааль. После этого их пути расходятся. Мануэль, чтобы скрыться от новых нападений, отправляется поступать в лучшую школу королевства, к примеру. По пути он знакомится с баронессой Франков Валеритти Юир, заводит свою банду и врага мажора из семьи Грандов, который, впрочем, больше восхищается молодыми Дальга. Во время поступления Мануэль встречает много старых знакомых, попадает в Белый замок, где обзаводится новым цветком и получает один из двух ключей от башни Карла Великого. Как сказал директор, именно там ученики-примеры смогут получить свою главную награду, если добьются успехов в развитии частоты. После испытания всех поступивших отправляют на территорию школы. Чем лучше ты выступил, тем более высокий у тебя этаж. Мануэль с Марией Артегой остановились на пятом, лучшие из их курса, среди которых неожиданно оказалась пытавшаяся убить его кандэса Анна на восьмом. Впрочем, учитывая какой меча она демонстрировала на испытании, её место было совсем не удивительно. Посреди ночи Мнуэль просыпается от странных звуков, выглядывает в окно и видит толпы гулей во внутреннем дворе Примеры, а где-то позади белое пятно, очень похожее на баронессу Софию Бенавенту. Сейчас стою у окна, смотрю, как восемь молодых эдальга, спящих со мной в одной комнате, вскакивают на ноги. Тревога! повторил я свой крик, заметив, что ещё один не поднялся. Сосед бросился к нему, послушал дыхание и встревоженно вскинул голову. Сердце почти не бьётся, как будто уснул. Он резко ударил Соню по щекам. Никакого результата. Думаю, это влияние нежити. Незнакомый эдальга с гербом графства Велара подошёл к окну. Посмотрев сбоку, он оценил картину, а потом попытался сбить ползущих к нам гулей метко брошенной тумбочкой, но те ее даже не заметили. «Соседи заперты!» Еще один Эдальго высунулся в окно. «Корпуса старших курсов окружены неизвестным щитом. Я вижу, как они толпятся внизу с мечами, но не могут выйти. Даже учителя!» Молодой Виларес задумчиво коснулся губ тонкими и изящными пальцами. «Непонятно». Раздаётся грохот и звон мечей. Кто-то с нижних этажей вступил в бой, задерживая ползущую вверх чёрную волну. На втором и третьем шум был довольно уверенным, а вот с первого доносились столько крики. Теперь это очевидно. На лице Виларыса появилась улыбка. Это не нападение, а испытание. Иначе учителя бы уже точно показались. Тогда нам нужно думать больше не об опасности, а о том, как проявить себя. «Ты ошибаешься», — вмешался я. «Там внизу настоящая повелительница нежити. Мы однажды сталкивались». «И что это меняет?» Виларис поднял указательный палец, привлекая всеобщее внимание. «Думаешь, премьера не смогла бы купить ее услуги?» «Нам обещали невероятное обучение, так вот оно». «И прости, де Луна», — он смерил меня взглядом. «Мы не забыли, что ты получил черный ключ, и теперь пытаешься формировать свою команду для покорения башни». Так вот, не думай, что мы будем бегать за тобой ради этой возможности. Хочешь получить наши мечи? Заслужи уважение. А раз его пока нет, лично я отправляюсь за славой. Молодой граф скинул мечи, уверенно двинулся к двери. Он успел немало поохотиться на твари скверные, и это сыграло с ним злую шутку. Уж слишком он поверил в чистоту и свои силы. Остальные Дальга несколько раз перевели взгляды с меня на Велариса, словно ожидая ответную речь. Я промолчал, и они уверенной стайкой последовали за ним. Что ж, их выбор. Мне тоже пора было выдвигаться. Естественно, точно не вниз. Мне ожидано раздался стон. Последний Дальга, которого до этого так и не смогли разбудить, всё-таки открыл глаза. Пожалуй, бросать его было бы слишком жестоко, а один помощник мне на самом деле пригодится. Как тебя зовут? Я подошёл к замершему в панике парню. Глаза-то он открыл и даже проснуться смог, но это всё, на что он оказался способен. Я запустил руку в свой мешок, где на дне лежали добытые на острове Морган древние бутылочки с зельями. Сейчас мне нужна была круглая, красная с рисунком синего облака. Благодаря голубой лилии я чувствовал в нём родственную с цветком силу. Но вот она. Вслед за бутылочкой я вытащил кинжал, опустил его в вязкую жидкость, а потом прямо с лезвия стряхнул одну каплю прямо в раскрытый рот паникующего Идальга. Тот сглотнул и резко сел. Его глаза расширились от неожиданности, а потом он так же резко вскочил на ноги и поклонился. Меня зовут Виконт Фонтес. Я слышал всё, что тут говорили, «И благодарен за то, что вы помогли мне. Я верю вам, Эдальга де Луна, и благодарен за возможность умереть с оружием в руках». Я только кивнул в ответ. Парень не подвел и оправдал потраченное на него зелье. «Умирать рано. Твоя задача – пробежаться до верхних этажей и предупредить, чтобы люди закрыли все окна», – приказал я. Викон тряхнул головой и, не задавая больше вопросов, сорвался с места. «Надеюсь, ему поверит хотя бы кто-то». Я ещё раз прокрутил в памяти увиденное. Да, гули ползли по стене и залезали внутрь только через открытые створки. Пробивать стены или колотить стёкла, при том, что это вряд ли могло доставить им проблемы, никто даже не пытался. Значит, хочешь, чтобы сильные ребята сверху собрались и сдержали тех, кто сможет подняться до их уровня? Оценила задумку сердце нежити. Именно, кивнул я. Тогда на нас будут нападать только снизу, и продержаться станет гораздо проще. Это же не всё. Ты хочешь подать знак наверх, что жив и что у тебя есть план? Возможно. У меня больше не было времени, чтобы болтать или тратить его на поиски идеального решения. Пора действовать, и для начала мне нужно в женское крыло. Уверен, если там кто-то и решит, что это испытание, то Марей никогда не попадёт в их число. Я прошёл длинный коридор с красными увешанными коврами стенами, наверное, чтобы удержать тепло холодными зимами. Общий зал, ещё один переход, и вот я оказался во втором крыле нашего этажа. И в первой же комнате возле отопленного камина сидела девушка из братства. Белые волосы и большие глаза. Всё никак не могу привыкнуть к её новому образу. Так и знала, что ты не станешь творить глупости и заглянешь сюда. Мария поднялась на ноги, и к ней подбежали две жавшиеся в углу серые мышки в форменных передниках. Я удивлённо окинул их взглядом. Никакой чистоты и никакой справедливости. Мы всё делали сами, а девушкам получается пример выделила служанок. Остальные, спросил я, ушли вниз играть в героев. Почему-то люди не хотят верить, что их будут убивать. Мария изобразила улыбку. Впрочем, сейчас она смотрелась почти искренне. «А служанки?» Они, как ни странно, оказались самыми разумными. Решили, что жизнь им дороже веселой компании и остались со мной. Мария подошла ко мне вплотную, и ее глаза оказались прямо напротив моих. «Лучше расскажи, какой у тебя план?» «Тянуть время и держаться», — честно ответил я. «Я знаю напавшую на нас женщину и даже один раз видел, как она выстраивает рисунок боя». Несмотря на некоторую кровожадность и импульсивность, первым делом она отрезает пути к отступлению, так что бежать дохлый номер. Это Софибина Вентэ точно учла. А вот продержаться до прихода подкрепления уже возможно. Если подобрать место, где мы сохраним возможность манёвра и где в то же время нас не смогут завалить толпой, то шансы вырастут. Из подходящего я видел коридор перед лестницей. Я не договорил. Приветливо раскрытые створки окна тихо разошлись в стороны, и к нам аккуратно начали лезть мертвецы. Свежие, они почти не воняли, но оголившиеся кое-где кости все равно смотрелись не очень приятно. «Могла бы и запереть окно», — вздохнул я. «Неужели не заметила, что они их не открывают?» «За кого ты меня принимаешь?» «Конечно, заметила. Но разве нам не стоит сначала оценить врагов в бою, прежде чем играть в триста донайцев?» Умная девочка согласилась с Марией сердце, да и я тоже. Гули приближались, и они были разными. Двое выглядели как обычные мертвецы с полуистлевшими телами, из которых словно шипы на доспехах торчали грязные жёлтые кости. Позади расходились в стороны трое с мечами, и держали они их вполне уверенно. А ещё я чувствовал пока неявную угрозу с той стороны окна. Одна из служанок не выдержала, заорала и бросилась к двери. "Стой!" рявкнула Мария. "Увы, по-другому остановить её мы не могли. Что скверно Мария, что моя чистота? Они действовали только внутри наших тел". Служанка вырвалась на открытое пространство, в её глазах мелькнула надежда на спасение, и в тот же миг с той стороны окна, словно пуля, вылетел ворон и пробил её насквозь. Не останавливаемся так, чтобы нас было видно с улицы, выдохнул я. А потом на нас навалились гули. Первым двум мы с Марией практически синхронно развалили черепушки, и те рухнули на пол. Их прикрывала чистота, неожиданно, но ничего, с чем бы мы не смогли справиться. Проще, чем я думала, заметила девушка. Может, и нам стоило не теряться и поиграть в героев? Не спеши. Я принял удар гуля-мечника на жёсткий блок. Когда сражаешься в строю, зимний стиль подходит как нельзя лучше. Он позволяет стоять на месте, словно скала, прикрывая напарника и зная, что и он тоже не отступит. Не подставит тебя под удар. Получи. Мария воспользовалась моментом, рассекла голову моему противнику и снова повернулась к своему. Хорошо, что я был готов. Гуль, который должен был умереть, лишившись половины черепа и игнилых мозгов, даже не замедлился и попытался ударить девушку в ответ. Удар, блок, ещё один размен. Я рассчитывал, что зимний стиль поможет мне уверенно держать врагов на расстоянии. Вот только они не только не умирали, но и сдерживали мои усиленные удары без особых проблем. Очень мощные гули. Марии приходилось выкладываться на полную, чтобы не отлететь назад. И я видел, как её лицо побледнело от количества съеденных за раз пилюль. Неожиданно быстрая проверка чужой силы превратилась в бой не на жизнь, а на смерть. Помогите! Последняя выжившая служанка вжалась в угол и заливалась слезами. Только не бросайте меня. Почему-то она считала, что мы сможем избежать при любой удобной возможности. Но кто будет поворачиваться спиной к таким серьёзным врагам? Я уже тоже дважды поразил голову гуля мечника, и ничего, тот всё так же продолжал махать своим клинком. Попробовал отрубить ему руки. Раненный отступил, и пока остальные двое его прикрывали, прирастил их обратно. Будь нас больше, можно было бы не дать врагам восстановиться, но неожиданно мне показалось, что я заметил странную полупрозрачную сущность внутри скелета. Попытался присмотреться, и она сразу исчезла. Ты же знаешь, что это? Я позвал про себя сердца нежити. Знаю. Недовольно отозвалось 100. А ещё удивлён, что ты можешь видеть души, которые использует повелительница гулей для полного контроля над своими мечниками. Ты там случайно не отъел от меня пару кусочков между делом? Сердце шутит? Что за души? Обычные. собрала толпу смертников, зарезала в момент создания гуля и связала мёртвое тело с дыханием жизни. Долгая неэффективная техника, которая, впрочем, даже в начале пути позволяет контролировать своих помощников целиком. Ты ведь уже оценил, насколько новые мертвецы сильнее. Таких не победить, выбив старые мозги из черепушки. То есть раньше мы уничтожали мозги, задумался я. «Теперь нужно уничтожить эту душу». Параллельно я полностью ушел в защиту и даже перестал пытаться атаковать. Мария бросила на меня быстрый взгляд и последовала примеру. «Доверяет, что ли?» «У тебя есть голубая лилия. Чисто теоретически ты можешь освоить этот путь», — задумало сердце. «Но нет. Невозможно». «Что невозможно?» — не выдержал я. «Ты не можешь сам по себе оказаться повелителем мертвых», — отрезало сердце. «Разве тебе не хочется проверить?» Я даже спорить не стал. Иногда нужно просто подождать. Еще целую минуту мы обменивались ударами с мечниками, и нам даже пришлось отступить. Несмотря на то, что я страховал Марию, ей становилось все тяжелее сдерживать напор гулей. «Смерть с тобой!» — выругало сердце. Я покажу тебе одну технику. Она из моего мира. По идее, ты не должен её понять и освоить, но ты развивал связь с голубой лилией, и ты открыл духовное зрение. Может, что-то и получится. Смотри. От запертого в мешочке на поясе сердца в меня хлынул поток чёрного дыма. Мария с сомнением шагнула назад, но я даже не заметила этого. Всё внимание было сосредоточено на сложной технике обработки и использования энергии мира. Всё понятно. Я заблокировал удар Гуля, и отступил на шаг, расстояние для манёвра почти не осталось. Это похоже на технику Асторгена. Хм, да? С сомнением спросило сердце, которое не видело в этом ничего общего. Хм, да, подтвердил я, пропуская через себя энергию мира и превращая её в частоту. Действительно, всё оказалось так просто. Обычно я вычищала из этого потока всю скверну без остатка, в этом же смысле очищение. Но вот сейчас сердце показало мне, что в скверне на самом деле может быть скрыто что-то ещё. Тот же Карлос составлял от неё немного энергии земли, а я, ориентируясь на свет голубой лилии, мог бы попробовать оставить немного энергии души. Мечи порхали в воздухе, Мария всё чаще бросала на меня вопросительные взгляды. А я частица за частицей собирал в себе новую частоту. Вот её оказалось достаточно, чтобы сформировать каплю и направить в глаза. В тот же миг скрытые в гурях души больше не могли от меня прятаться. Теперь я покажу, как их уничтожить, но за это начало было сердце, однако я остановил его. Не надо, всё и так понятно. Я взялся за новую каплю и через минуту направил её в меч. Сердце полыхнуло интересом. Я тоже до ужаса хотел узнать, получится или нет. Седьмая стойка зимнего стиля. Я встретил меч гуля, не сдвинувшись ни на миллиметр, а потом ответным резким толчком пронзил в палую грудь. Мёртвое тело пошатнулось, а потом рухнуло без движения. Получилось. Капля в мече потускнела, но её силы ещё могло хватить на пару ударов. Я расправился со вторым мечником, а третий Мой. Я тоже кое-что придумала. Мария остановила меня, и я аккуратно двинулась в сторону. Гуль сосредоточился на мне, наши мечи снова столкнулись, и в тот же миг девушка прыгнула ему на спину. Её рука еле различимо мелькнула в воздухе, и она что-то засунула гулю в глотку. Тот полыхнул чёрным пламенем и вслед за своими товарищами рухнул без движения. Вбила ему в пасть пилюлю скверны? Я оценил прием, с помощью которого и сам когда-то победил паучьиху нежить. Догадался. Мария поморщилась. Судя по всему, она не рассчитывала, что я так быстро раскрою ее секрет. А как сам справился? Со стороны твои удары почти не изменились. Почти. Ты вспотел и точно использовал какую-то технику. Мария смотрела на меня, предлагая продолжить, но я точно не собирался выкладывать ей все свои тайны. Будем считать это секретом моей семьи. Предлагаешь вступить в неё, чтобы открыть его? Девушка сделала совершенно неожиданный вывод. Точно не сегодня. Я покачал головой, а потом подошёл сбоку к окну и прикрыл его. Лишние гули нам пока тут точно не нужны. Лучше пойдём и поищем место, где будем ждать врагов. Я подхватил меч и гули и вышел в коридор, невольно морщась. С тех пор, как я активировал технику сердца, голова раскалывалась от напряжения. А ещё на границе зрения как будто чудилось пятно света. Надо было срочно приходить в себя. Мария подтолкнула забывшуюся в углу служанку, и мы побежали. В коридоре между залами было ещё тихо, относительно. Сверху и снизу доносился звон мечей, но мы сами словно очутились в глази буре. А вот и тот самый коридор перед лесничной площадкой, узкий и длинный. Я остановился, с размаху вонзил в стену сначала один трофейный меч, а потом другой. "Закрепим на них шкафы и кровати", объяснил я. "Если будет точка опоры, а самую баррикаду удастся собрать побольше, тогда гули смогут атаковать только в лоб". "Ты прикрываешь с одной стороны, я с другой?" уточнила Мария. "Или меняемся, если атака будет только снизу?" добавил я. Плюс я рассчитываю, что рано или поздно к нам все-таки кто-нибудь да присоединится. Девушка с сомнением пожала плечами. А потом мы взялись за создание баррикады. Шкафы из коридора, кровати из спальни, несколько срубленных лестничных перил. Последние даже жалко, красивые они были. Кованные, с кучей сцен славных битв прошлого, но именно они придали монументальность и крепость нашим баррикадам. А, пожалуй, тут действительно можно продержаться до утра. Мария оценила небольшой закуток посередине, который я оставил, чтобы спрятать там нашу служанку или чтобы кто-то мог отдохнуть, если появится смена. Снизу раздался грохот перепрыгивающих ступеньки ног и одновременно уже знакомый цокот когтистых пальцев. Кто-то разобрал перила. Я услышал незнакомый голос, оценивший устроенный нами погром. Вперёд, держим строй. А вот этот я уже знал. Скидывайте гулей вниз. Диего, я обозначил себя. Если вам не принципиально сражаться на открытом месте, то давайте к нам. Молодой допалоп показался на площадке между этажами через пару секунд. Весь в поту и ещё почему-то саже. Рядом с ним держались несколько незнакомых идальгов, явно с нижних этажей, и парочка с моего. Те, что ушли вместе с графом Веларесом. На этих было плевать, в отличие от Я увидел Пабло Санвара. Первый выглядел целым, а вот второй висел на плечах у какой-то девчонки. Получил рану, но даже так не терял время зря. Эх, жалко, что с ними не оказалось языка. Я почему-то надеялся, что кудрявый священник тоже догадается подняться повыше. Я вскинул меч, приветствуя отступающих Адальга, а потом погрузился в себя. Всё это время я не только готовил баррикаду, но и собирал капли частоты голубой лилии. Рад тебя видеть, Мануэль. Диего подбежал и замер рядом со мной, пока остальные спешили к нам под защиту баррикады. Не знаю, видел ты или нет, но мечников не убить. У них и удары каждый словно по тебе бревном врезало, и ещё на любые раны, даже в голову им наплевать. Всё нормально. Мои глаза были ещё прикрыты, но это не мешало мне видеть всю картину целиком. За отрядом Диего бежали 27 гулей. Из них всего четверо мечников, остальные массовка, просто прикрытая чистотой тех, кого создавали с помощью души. Вот ещё одна особенность усиленных тварей. Если они обладали какими-то способностями перед смертью, душа помогала их сохранить. Так, например, София могла использовать чистоту. Какая-нибудь паучиха со скелетом на башке, скверну. Что ж, против меня им это не поможет. Я направил две из пяти очищенных капель в меч и плавно шагнул вперед. Первое движение весеннего стиля. Сейчас мне будет нужна скорость, а не сила. Их не убейсь!» Диего заорал, видимо, решив, что я его не услышал. Он знает. Мария с усмешкой встала рядом. Второе, третье движение — Я набрал скорость и легко блокировал первые направленные на меня удары. Четвёртое, пятое. Теперь я успевал атаковать сам. Проигнорировав обычных гулей, я дотянулся до первого с душой внутри. Капля внутри меча растаяла, и я добавил ещё одну. Блок, выпад. Бессмертных мечников осталось всего двое. Мне пришлось потратить ещё каплю, чтобы подготовиться к продолжению. Что-то расход вышел больше, чем я ожидал. Всё же мне не хватает опыта. Ага, согласило сердце. Не хватает опыта в использовании частоты за пределами тела. Да. Я чуть не выпал из очередного движения, осознав, что вышел за границы своего уровня. Я не мог выпускать частоту наружу, но вот она сияет еле заметным голубым цветом на кончике древнего клинка. Ой, ну не надо нервничать. Сердце совершенно не опасалось, что его болтовня отвлечёт меня от боя. На самом деле ничего особенного. Капли это же не чистота. Новая форма более совершенная, и логично, что старые ограничения её не так уж и сдерживают. Конечно, не Грааль, но тоже неплохо. Может, потом поговорим? Просто хотел тебя порадовать. Сердце яхидно замолчало, а я как раз добрался до третьего гуля-мечника. Удар в сердце труп. Не сходя с места, я резко изменил стиль. раскидав обычных гулей в стороны мощными ударами, а потом одним прыжком догнал последнего отступающего мертвеца с душой. Минус четыре. Прикрывающая еще живых гулей чистота начала рассасываться, и я позволил себе выдохнуть. Остальных добивайте сами, эти уже умрут. Я снова вернулся к весеннему стилю и, больше не стараясь никого убить, аккуратно двинулся обратно к баррикаде. Ни первая, ни вторая победа не заставили меня успокоиться. Я прекрасно понимал, что ещё ничего не кончено, и если я хочу выжить и победить, то мне нужно восстанавливаться, собирать новые капли чистоты духа и приходить в себя. Проклятый свет на границе восприятия стал ещё ярче, раздражая и отвлекая. Прошло 5 минут. И дальго с нижних этажей поначалу с сомнением, а потом всё более и более уверенно взялись за нежить. Стоило ему видеть, что гули наконец-то стали падать от ударов в голову, как в каждом открылось второе дыхание. Они даже почти без рана обошлись, только один незадачливый барон почувствовал себя уж больно ловким, вырвался из строя и лишился руки. Да, гули даже без души были опасны. Как-то это сделал? Диего добил последнего мертвеца и вернулся ко мне. Даже от создания новых капель отвлёк. Мы не могли ни с кем справиться, но стоило появиться тебе. Он обвёл взглядом десятки мёртвых тел, лежащих повсюду. Там есть бессмертные, которых вам действительно не одолеть, и есть обычные, пояснил я. Когда придут новые, я покажу, с кем вы справитесь и кого возьмёна себя. Он вот только чтобы мне хватило сил, лучше дай мне восстановиться. Диего всё равно хотел что-то сказать, но неожиданно вмешался Пабло и отошёл в сторону своего господина. Разумно, учитывая, что к нам собиралась было подойти Мария, а девушка из братства вряд ли бы обошлась столь мягкими методами. Ещё 5 минут прошли в тишине. Эй, есть тут кто? Сверху раздался чей-то крик. Кажется, устроенный нами шум всё-таки привлёк внимание. Давно пора было лидером нашего курса высунуть нос наружу. Впрочем, я же знал, кто захватил лидерство на шестом, так что неудивительно, что он изначально выбрал совсем другую стратегию. «Карлос!» — рявкнул я. «Скажи своему слуге, чтобы не задавал глупых вопросов. И лучше сразу спускайтесь сюда». «Кого ты назвал слугой?» Первый голос попытался было возмутиться, но тут раздался глухой удар, быстрый топот ног. И вот мой старый знакомый Карлос Асторга степенно спланировал по последним ступеням. Словно и не бежал до этого. Но я оценил его внешность. Идеально сидящая одежда, белый ёжик причёски, волосинки как волосинки. Готов поспорить, он заставил подкупленных сокурсников охранять спальню, пока не завершит свой туалет. Или я к нему придираюсь? Мануэль, Карлос радостно замахал рукой, как будто даже искренне. Удивительно, но ты жив. Думал, на нижних этажах твари уже всех пожрали. «Нет, там еще сражаются». Я прислушался к своим ощущениям. «Кстати, я думал, у тебя будет больше подельников». Я окинул взглядом четверку Эдальга, догнавших Карлоса, и теперь с яростью изучающих меня. «Точно, они же все прошли до шестой стены герцога и на испытаниях, считали себя элитой примеры, и тут такой удар». «Их ни во что не ставят. Что ж, они сами продали свою судьбу». Карлос тем временем рассказал свою историю. Как они заметили мертвецов, как он начал убеждать других идальго подзаработать охранниками, расовым всё равно сражаться вместе. Вот только четверо всё равно отказались. Карлос был уверен, что их перекупил незнакомый франк, который увёл всех на нижние этажи. Паника воал как сурок. Довольно закончил Карлос широченной улыбкой на пухлых губах. Если его отправили сюда присматривать за наследником или наследницей рода, задумался я. Вполне его понимаю. Кстати, о седьмого этажа новостей нет? Нет, покачал головой Карлос. Ни снизу, ни соизверх к нам никто не заходил. Но я поджал губы. Судьба Паулы и виконта Фонтеса, который внезапно никак себя не проявил, оказалась под вопросом. К счастью, нам было не до размышлений. Весь следующий час я медитировал и изредка отбивал атаки. По какой-то причине гули не проявляли особой активности в нападении. Нет, они пытались порвать любого, кто оказывался у них на пути, но в то же время не сбивались в стаю, не зачищали этажи. Ты же понимаешь, что это значит, спросила у меня Серце Нежити. У них другой приказ, задумался я. Не убить нас или не просто убить, а что-то ещё. Кстати, а ты не чувствуешь свет? Там наверху. Некоторые вопросы порой можно задать только высушенному сердцу короля Лича. Нет. Но ты прав, это может быть важно. Тут к нам нагрянула новая волна, и среди уже привычных гулей и мечников я заметил кое-кого новенького. Странное существо в капюшоне, которое держалось позади, словно прячась в тенях, а в груди у него горело сразу две вложенные души. Чем больше, тем сильнее. Сразу же среагировало сердце. Просто сильнее. Или будет что-то ещё помимо частоты? Я не дождался ответа. Существо в капюшоне прыгнуло на потолок и быстро перебирая лапами, поползло в нашу сторону. Одновременно на лестнице этажом выше раздался шум шагов. Ещё одна группа выживших учеников двигалась к нам. Что это за тварь? Диего указал мечом на ползущее по потолку существо. «Где?» Асторга заметил тварь с опозданием и мгновенно отпрыгнул назад. «Вот же мерзость!» «Мы тебе с ней поможем?» Мария пыталась оценить врага. «Только если блокировать и подставлять под мои удары. Я, в свою очередь, пытался рассчитать, сколько капель чистоты души уйдет на подобного противника. Выделю много, останусь без своего главного оружия». Мало ли шусь возможности прибить эту гадость. Что-то мне подсказывало, что она так просто не отстанет, а капли, если тратить их по чуть-чуть, лишь раз будет её ярость. Я попробую отвлечь, а ты сразу бей. Диего выдохнул и без лишних слов сделал шаг вперёд. Трусом он никогда не был. Я кивнул в ответ, но именно в этот момент тварь на потолке резко ускорилась. Её когти подросли, мышцы на ногах вздулись, Она резко оттолкнувшись, пролетела мимо молодого дополопа, не обратив на него ни малейшего внимания. И врезалась в пол, пустив во все стороны сетку трещин. Раздался чей-то вскрик, но твари было плевать. Её неестественно длинная рука, вся покрытая струпьями, вытянулась ко мне, именно ко мне. Тонкие изящные пальцы медленно сжались и раскрылись с пустой ладонью. Отдай! Мертвый голос звучал неожиданно приятно, но все равно от него волосы вставали дыбом. «Что отдать?» Я не спешил. Я видел скорость твари, оценил ее силу, гораздо быстрее меня. Вот только и Давид Асторга, тринадцатый клинок золотого купола, был быстрее меня, но даже его один раз я сумел достать. «То, что не принадлежит тебе!» «Отдай ключ!» Пальцы поманили меня. По голове словно ударили мешком, тело стало вялым. За спиной раздался шорох шагов. Несколько идальгов с нижних этажей не смогли противостоять силе этого приказа, даже когда он был направлен не на них лично. Возьми. Я присел, сжимая голову, словно та раскалывалась от боли. Тварь сделала шаг вперёд, и вот она уже в радиусе атаки. Я бил снизу вверх, вкладывая в этот замах не столько силу рук, Не из этого положения. Сколько ног. Прыжок с ударом. Меч с треском прошел мимо мертвых пальцев и вонзился в шею. Еле слышный шелест. Чистота принцессы Астурийской без следа и стаяла в древнем клинке, а голова твари все еще была на месте. Сердце нежити зашлось смехом. Так готовился и забыл вложить даже каплю чистоты. Как ты жалок. Ничего... Я не забыл. Я продолжал давить, вкладывая в эту атаку всю свою силу и желание жить. Вслед за мечом и костями мёртвой твари что-то хрустнуло у меня в спине, свело кисти рук, но я смог. Даже без усиления, только на одном зимнем стиле упорстве и мощи прогнанной через ноги чистоты, я это сделал. Отсёк голову мертвеца. Естественно, это его ни капли не замедлило. Но я был уже готов ко второму удару. Обратное движение меча, в которое я на этот раз вложил почти всю накопленную ранее чистоту. 13 капель души растаяли как дым. Серебристое лезвие с лёгкостью рассекло чужую плоть и остановилось прямо посередине грудины. Гули и мечники после такого умирали. Этот же плевать хотел и на сталь, и на капли чистоты голубой лилии. Возможно, не стоило оставлять про запас вообще ничего. Гуль без головы рвался ко мне. Я прикладывал все силы, чтобы удержать его на расстоянии. Пронзивший грудь меч уходил всё глубже. Загрибущие бледные пальцы становились всё ближе. Даже когти на них росли, стараясь добраться до моей крови. А потом всё кончилось. Тело замерло, повисло, и я скинул его с клинка. Взгляд тут же нашел голову, которую я с таким трудом отрубил в самом начале. Теперь можно было подхватить ее и спрятать в мешок. Подождет своего часа. «То есть ты не забыл про капли чистоты в начале?» — задумало сердце. «Решил разделить тело самого сильного врага и потом допросить ту его часть, что не сможет ударить в ответ. Как додумался, что такое возможно?» «Ты не видел, как мне достался меч Скверны!» Улыбнулся я, восстанавливая дыхание. Все-таки шансы на успех были не особо и велики. Там тоже была голова, и она была полностью активна. Вот я и решил, что такую вполне можно разговаривать. Было бы время и желание. «Позер!» «Ты просто завидуешь!» Продолжая болтать сердцем, я промчался по полю боя, выводя из строя гулей мечников. «Ты не видел, как мне достался меч Скверны!» Последние капли духовной чистоты на них и ушли. Первый, второй, третий. На последнем ударе, после которого можно было отступать, оставив зачистку остальным, тело пронзило волной жара. Нет, показалось. Жар вспыхнул только в правой руке, той, которая сжимала меч. Еще не прорыв, но это сражение с сильными врагами на грани старых и новых сил помогло мне понять, куда и как двигаться дальше. «Добивайте их!» Я убедился, что защита частоты вокруг Гуле исчезла, и отпрыгнул за первую линию нашей баррикады. Надо было восстанавливаться. На лестнице ко мне едва заметно наклонился Карлос, который тоже предпочитал держаться в задних рядах. Ты же чувствуешь, там кто-то есть. Это Домедина. Я ответил ему, не поворачивая голову. Как ты понял? Толстяк Асторга задумчиво закусил губу. Наверху не так много людей, я пожал плечами. Но с группами с твоего этажа мы определились. Выше делиться уже не кому, так что оттуда могли прийти только два отряда. Седьмого, в котором была бы Паула, но она не осталась бы в стороне при такой серьёзной драке. И с восьмого, где собрались до Медина с его подельниками. Не очень уважительно ты отзываешься о сыне герцога. Глаза Асторги блеснули. Он не помог людям в сражении с тварями, и скорее всего захватил одного из моих людей. Не вижу смысла отзываться о нём по-другому. Я снова пожал плечами. Очень скоро золотому маркизу надоест выжидать, и мне стоило максимально восстановиться к этому моменту. Даже допрос отрубленной башки пришлось отложить. Прошло 5 минут, и с шестого этажа действительно показался отряд до Медины. Сам маркиз, а она, занявшее место за его правым плечом, и пятеро Идальга, о которых я пока так ничего и не узнал. «Приветствую вас!» Дамедина начал с широкого жеста и еле заметно склонил голову. «Мы видели, как вы победили очень опасную тварь. Мы сами с трудом ушли от такой, заблокировав на седьмом этаже». «То есть сбежали?» Мария не собиралась сдерживаться. «Мы трезво оцениваем свои силы и не рискуем зря. Таков путь у нашего отряда». Да Медина только пожал плечами. «Вы заперли тварь, которую не смогли победить на чужой территории?» Я отметил в словах Маркиза кое-что очень важное. «Она была сильна, а мы не хотели рисковать. В отличие от вас всех, я знаю, что директора сейчас нет в примере. За час до атаки он уехал на прием, устроенный архиепископом Секстом. Так что на быструю помощь рассчитывать не стоит». А другие учителя или старшие курсы. Я задумался, меняет ли что-то сказанное до Медины. Мы пытались пройти к ним по переходу на 9, но он заблокирован неизвестным щитом. Судя по расположению его техники в пространстве, центр техники находится где-то на площади внизу, там, где стоит красная баронесса. Мы пытались понять, можно ли до неё добраться. Но рядом с ней всегда держится целых 3 тварей в капюшонах. 4. Поправил до Медину Карлос. Мы тоже следили за площадью. 3. Тот покачал головой. Мы тоже видели четвёртого, но это не нежить, человек. Он выглядит и ощущается по-другому. А ещё он воткнул меч посреди площади, и я думаю, что отгородившая нас стена его рук дело. «Разве нежить способна на столь могущественные проявления силы?» Сердце мысленно хохотнуло. «Ты неплохо показал себя, молодой Медина. Твоей семье можно гордиться тобой. Я поднялся на ноги. Защитил тех, кто принес тебе клятву, смог разузнать о враге. Ты повел себя, как настоящий герцог, но, увы, не как и Дальга. Тебе стоило быть осторожнее со словами, де Луна». Широкая улыбка Адриана впервые с момента его появления пропала. "Где Викон фон Тэс?" я вместо этого задал вопрос. "Он должен был предупредить вас об опасности. Такой человек действительно поднимался на наш этаж, но я не мог доверять первому встречному. Мы допросили его. И и оставили наверху. Он не один из нас отаскать полуживое тело слишком рискованно. Кровь привлекает мертвецов. «Впрочем, если ты о нем беспокоишься, то не стоит. Я предложил отряду седьмого взять его к себе, раз уж они все равно не планировали никуда идти. И они согласились. Видишь, я могу быть жестоким ради защиты своих людей. Но в любом случае я справедлив, в отличие от тебя». «Что ты имеешь в виду?» Запальчиво вскрикнул Диего. «Не ожидал, что он будет меня защищать». Де Луна пытается быть сильным, но не чувствует границ своих возможностей. Так, один его друг лежит наверху, истекая кровью. Вы сидите в ловушке, даже не пытаясь узнать, чего ждать дальше. Тем не менее, я готов дать вам возможность служить мне. Вам не хватает опыта, но есть сила. Иначе вы бы не продержались так долго. Я же, маркиз де Медина, найду ей наилучшее применение. «Во благо вас, рода и королевства!» «Ты много наговорил?» «Я ответил, не давая никому вставить и слово. Пожалуй, хватит позволять всем уводить у меня союзников. Вот только ты до сих пор не знаешь, зачем пришли нежить и их повелительница. Не знаешь, где и как спастись. Твоя единственная надежда — бегать, как трусливый кролик по зданию, надеясь, что чужая кровь отвлечет от тебя внимание». Дамединов вздрогнул, когда я угадал, как именно он ушёл от Твари в капюшоне. Не просто заманил её на другой этаж, пустил кровь человеку, а потом использовал его как приманку, передав раненого отряду седьмого. Как ты смеешь? Она попыталась что-то сказать, но я прошёл сквозь отряд Дамедина, как нож сквозь масло, и остановился только возле лестницы. Я мог бы бросить вам вызов, но сейчас не место и не время. Поэтому я поступлю с вами так же, как и вы со остальными. Буду использовать. Больше я ничего не стал объяснять. Вместо этого повернулся к шахте между этажами и заорал во весь голос: "Я Мануэль де Луна, зову всех, кто ещё жив и хочет спастись. Я знаю, где мы все сможем укрыться от нежити так, что она никогда нас не достанет. Если у вас есть силы, чтобы добраться до меня, буду ждать вас 5 минут". Площадка пятого этажа, 5 минут. Жду вас. Я повторил самое главное и замолчал. А эхо от моего крика ещё гуляло по этажам. Впервые с самого нападения не же кто-то говорил во весь голос. Не кричал от боли и страха, а предлагал собраться и спастись. Домедино презрительно скривился, но остался на месте, ожидая продолжения. А снизу тем временем начали подтягиваться отряды Вот он, мой сосед. Карлос ткнул в издаль го здоровяка, пришедшего в компании с красноволосыми близнеашками франкийками. Значит, точно телохранитель, который спешил на помощь клиентам. С ними подошли ещё 7 дальга. Я не удержался от взгляда на Домедину, чтобы тот увидел разницу, как защита своих не заставляет бросать других на убой. Изак. Я поприветствовал показавшегося следом знакомого священника. Он тоже выжил и, более того, привел с собой почти два десятка молодых девушек. Неожиданная компания. «Мануэль!» Тот искренне улыбнулся в ответ и замахал рукой. Я пропустил их за баррикаду, чтобы они успели хоть немного отдохнуть. Время еще было. После Иезека пришел отряд незнакомых мне и Дальга во главе с бароном Тина, и последними подтянулась группа наемников Чернозубова. Почти 40 человек с ошалевшими глазами, которые так до конца и не смогли поверить в происходящее и просто боролись за свою жизнь, как дикие звери. Я даже пробежался взглядом по их мечам, проверяя, нет ли там следов крови. У нежки-то ее не бывает. Но все было чисто. Наемники не сражались со своими и, более того, вытащили на своих плечах пару раненых Эдальго. В одном я с удивлением узнал своего соседа Вилариса. «Еще один повод взглянуть на Дамедину, а тому гордо вскинуть подбородок». Пять минут прошли. Мы оставили свои позиции на втором. Скоро толпы гулей полезут выше. Сначала они, конечно, разбредутся по сторонам, но потом нагрянут и сюда. Чернобородый попытался сплюнуть, но у него не получилось, и он просто нашел меня взглядом. «Так что, молодой ключник, давай, спасай нас, как обещал». Если бы не твой голос, я бы ни за что не сорвался с места, но ты. Есть в тебе что-то настолько отвратительное, что невольно веришь твоим словам. Дамидина хмыкнул в ответ на эту речь. Что ж, пора рассказать мой план, а заодно закончить наши с ним дела. Смотрите. Я вытащила из мешка голову твари в капюшоне. Та, словно решив мне подыграть, тут же начала яростно вращать глазами. Это один из врагов сильный, разумный, умеющий говорить. И он выдал мне, зачем пришёл. Может быть, сначала отправим этих отсюда? Марейке в누ло в сторону отряда до Медина. Не нужно. Они поделились с нами информацией, и мы ей тоже поделимся, ответил я. Эта тварь призналась, что ей нужен ключ. Ключ от башни Карла Великого. Именно за одним из них вся эта толпа и ворвалась сюда. То есть, если вы двое пойдёте в одну сторону, а мы в другую. Одна из франкиик ткнула в меня пальцем. Так да сильные твари пойдут за нами, а мелочь убьёт вас, ответил я. Информация ключа ценна не тем, что мы сможем выманить врагов, они не идиоты. И пусть самые нежи те действуют прямолинейно, но у шех повелителя, поверьте, следит за всем, что тут происходит. Так в чём сила ключей? Чем они нам помогут? раздался новый крик. Мой план прост: Если твари ищут ключи, чтобы открыть проход к башне, значит, самим им туда не попасть. Так что нам всего лишь нужно до неё добраться, и всё. Мы спасены. Невозможно. Голос домины разом притушил все поднявшиеся шепотки. Разве ты не знал, что для открытия прохода в тайные измерения, где скрыта башня Карла Великого, нужна сила Грааля? Думаешь, иначе нам дали бы в руки столь ценный артефакт без присмотра или контроля? Не будь идиотом, Де Луна, и не пудри мозги другим своей глупостью. Если ты слаб, это вовсе не значит, что я такой же. От моего ответа Де Медина налился кровью, но на следующую фразу ему нечего было возразить. Или как, по-твоему, я смог победить тварь в капюшоне? Всё просто. И я достаточно силён, и я вижу место, где мы сможем открыть проход. Что ж, если ты так уверен, мы пойдём с тобой и проверим. Дамидина начал успокаиваться. Рана, вы со мной не пойдёте? Я развёл руками. Остальным я обещал помощь, и они её получат. Ты же пошёл против моих людей, против самой сути Идальга, так что и дальше рассчитывай только на себя. Ты забываешься. Ты тратишь моё время. Нам наверх, крикнул я остальным. Тебе не остановить меня. Домедино положил руку на меч. Я и не буду. Просто я не приведу тебя к башне, а там разбирайся на месте со всеми тварями, что соберутся за нами хвостом. У нас тоже есть ключ, Анна включилась в разговор. Если они нас убьют, то откроют путь к вам. Да, мы сами отдадим им ключ, чтобы вы получили по заслугам. Девушке в этот момент было плевать на сотни убийственных взглядов, ванзившихся в неё со всех сторон. Она снова показала себя, как тогда на стене. Маленькая хитрая змейка с острыми ядовитыми зубами. Возможно. Я задумался, а потом покачал головой. Впрочем, уверен, ни один из вас так легко не сдастся. Вы слишком любите жизнь и как крысы будете до последнего её защищать. Мимо замолчавших Анны, Домидины и остальных прошёл Карлос. Молодой Асторга с усмешкой смотрел на Адриана, которого раньше часто ставили ему в пример. Что ж, теперь ему будет что ответить дома отцу и деду. Потом мимо них прошла Мария, взмахнув гривой пшеничных волос, в которых впрочем уже начали проскальзывать серебряные нотки. Потом подтянули из Диего Изок, Чернозубый и остальные. Каждый проходил мимо сильнейших учеников первого курса, и каждый брошенный взгляд был словно камень. Чего ты хочешь? Домедино не выдержал и закричал во весь голос, останавливая меня. Кажется, никто не ожидал, что он сорвётся. Разве что Карлос Асторго еле заметно хмыкнул. Компенсации за нападение на моего человека раз. Из-за использования моего друга для отвлечения внимания 2. Ничего сверх того, что ты сам же и сделал, ответил я. Тишина стала такой тяжёлой, что казалось, её можно резать мечом. Твой первый друг, виконт фон Тесс, задумался домидина. Верно? И за возможность пройти с нами в башню, я нанесу тебе столько же ран, сколько ты нанёс ему. Анна побледнела словно смерть. Кажется, Фантесу пришлось не сладко. «Кто твой второй друг?» Домедина еще старался сохранить лицо. «Паула Оссона. Ты использовал ее отряд, не дав ничего взамен, но мог бы признать эту помощь. Что там полагается в твоей семье за спасение жизни наследника? Вот это ты ей и отдашь». «Ей? Не тебе?» «Не я же прикрывал тебе спину последний час». И я пожал плечами. Мне надо подумать. Да Медина взял паузу. Пока пройдёмся с вами, проверим, что сами не сможем открыть проход, а потом ты ведь понимаешь, что моя семья дружит с директором. Сейчас только он прикрывает вас идиотов от других грандов, недовольных политикой короля. Если ты сделаешь со мной что задумал, можешь забыть об этой защите. Спасибо, что предупредил. Я еле заметно склонил голову. Как сам до Медина недавно? Ты опять поделился ценной информацией, и я постараюсь вернуть долг. Что же касается всего остального, запомни, я не прошу больше того, что ты сделал сам. Демидина выругался. Внизу начали собираться гули. Они пока ещё не решались подняться на наш этаж, ждали пополнения или командиров, но задерживаться тут уже точно было нельзя. Я махнул рукой, и все собравшиеся ученики потянулись наверх. Каждый держался в том же отряде, что и раньше, но все так или иначе бросали взгляды на меня. Шестой этаж мы прошли чисто. На седьмом я убедился, что позади нет никого серьёзного, ускорился и занял место в первых рядах. Где-то тут до Медина оставил ещё одну тварь в капюшоне. И здесь же где-то от неё прятался отряд Паулы. Надо было вытаскивать их и рваться дальше. Наверх, крыша. Туда, где еще ярче, чем раньше, горел так мешавший раньше свет. Раньше, до того, как я понял, что он означает. «Чувствуешь кого?» Спросил Диего, когда я выглянул в коридор, ведущий от лестницы к жилым комнатам. Забавно. Рядом со мной неожиданно собрались все те же лица, что и во время испытания. Молодой Дополоб, его оруженосцы... Мария, Изак и даже Карлос Асторга, успевавшие бросать гордые взгляды на всех, кто не рисковал подойти поближе. Пока нет, ответил я, надо было идти дальше. И куда ты лезешь? Сердце решило снова поболтать. Остальные не понимают, но я-то вижу. Ты собрал всего 3 капли на новую тварь с двумя душами, этого точно не хватит. Сдохнуть хочешь? Думаешь, там Арки и за стоит того? Дело не в ней. Не только в ней, отмахнулся я. И у меня есть план. Мне бы главное добраться до Окон. Сердце нежить измолчало, пока у него не было ни малейшего представления о том, что я задумал. И хорошо, а то его истерик сейчас только и не хватало. Я дошёл до следующего коридора, выглянул. Перед тяжёлой дубовой дверью стояла очередная тварь в капюшоне. Кажется, я как раз застал очередной этап противостояния. Тварь выпустила из-под плаща чешуйчатый хвост. Ого! Пару раз ударила им по бокам, а потом с разбегу врезалась в дверь сразу двумя лапами. Треск, грохот, чей-то писк гул отлетел в сторону, но его удар был слишком силён. Несколько досок треснули, ещё несколько просто внесло внутрь комнаты. казалась тварь в капюшоне сейчас вскочит на ноги и рванёт в пробитую дыру, но ученики по ту сторону оказались быстрее. Они успели подхватить выломанные куски двери и вставить их на место, окутывая на ходу чистотой. Я мог только поразиться скоростью, с которой они починили себе разлетевшуюся на части дверь, и когда тварь попыталась юркнуть в пробитый проход, тот уже снова был перекрыт. Хитрая стратегия. В прямом бою чистота ничего не могла противопоставить могущественной нежити, но с помощью усиленных дверей академии и свежего взгляда отряд Паулы смог это исправить. Правда, я успел заметить лица с той стороны. Бледные, с зажатыми зубами. Было видно, что каждый там работал на износ. А значит, ждать и копить капли духовной чистоты было некогда. Подав своим знак, чтобы не вмешивались, я вышел из-за угла. А ну иди сюда, тварь. Я поднял один из множества камней, выбитых нежитью из древних стен, а потом запустил я прямо в затылок. Тварь медленно повернулась, окинула меня взглядом, а потом так же неспешно вернулась к двери. Вот же. Кажется, Демидины не просто подбросил сюда раненого, но и что-то ещё сделал. Иначе с чего бы охотнику повелительнице гулей меня игнорировать? Не ты ищешь Я вытянул руку с лежащим на ней чёрным ключом. И вот теперь тварь в капюшоне перестала сдерживаться. Развернувшись в прыжке, она издала пронзительный визг, а потом огромными скачками рванула ко мне. А я от неё. До окна было всего 10 м.